Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Великое отечество. События, люди, документы. Снова и снова вглядываясь в прошлое, задумываемся о истоках и причинах той чудовищной войны.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 В начале июля Гитлеру и его главнокомандующим казалось, что ничто не может им помешать завершить разгром основных сил Красной армии, западнее рубежа Днепр-Западная Двина, а уже в августе занять Москву и до осени 1941 года закончить восточную кампанию. Этот оптимистический настрой чувствуется на страницах дневника начальника сухопутных войск Вермахта Гальдера. 4 июля 1941 года. В целом следует считать, что противник больше не располагает достаточными силами для серьёзной обороны своего нового рубежа, проходящего от прежней русской-эстонской границы по западной Двине и Днепру и далее на юг. В ходе продвижения наших армий все попытки сопротивления противника будут очевидно быстро сломлены. Тогда перед нами плотно встанет вопрос о захвате Ленинграда и Москвы. Необходимо выждать, будет ли иметь успех воззвание Сталина, в котором он призвал всех трудящихся к народной войне против нас. Ждать пришлось недолго. Только в июле-августе 1941 года число сформированных дивизий из добровольцев и призывников оказалось больше, чем изначально планировало выделить Германии для войны против СССР. По сути дела, за месяц родилась новая советская армия. Десятки тысяч женщин, стариков и детей вышли на строительство оборонительных рубежей. Неожиданно для немцев тысячи стратегических промышленных предприятий В рекордно короткий срок были эвакуированы на Урал, в Западную Сибирь, Среднюю Азию и Казахстан. Вскоре на них было налажено производство вооружения и обмундирование. Вся страна поднялась на народную войну с фашистским захватчиком. Товарищи, отправляясь в 10 тысячу армию, мы все как никогда уверены в окончательной победе над коварным врагом. Будем еще впредь. Есть промхо вид немецких фашистских захватчиков до да полного их истребления. Пока они сводят нашу советскую землю от держевских ерзалцев. Векуки товарищи. Насвидание, товарищи. Летом 1941 года на всех фронтах развернулись ожесточённые сражения. 10 июля немецкие войска попытались с ходу овладеть Ленинградом, но встретили упорное сопротивление советских войск. 10 июля на московском направлении началось Смоленское сражение, которое продолжалось до 10 сентября. Обстановка на фронтах осложнялась тем, что с начала войны необъятная власть. власть сосредоточилась в руках одного человека Сталина. Помимо того, что он возглавлял коммунистическую партию и являлся председателем Совета народных комиссаров, он был также верховным главнокомандующим и председателем Государственного комитета обороны. Не имея военного образования, Сталин в начале войны мало прислушивался к голосам своих полководцев и отдавал приказы, не соответствующие реальной обстановке, исходя из одного главного принципа: ни шагу назад. Вот такую телеграмму Сталин направил командующему Ленинградским фронтом генерал-лейтенанту Попову 28 августа 1941 года. Ваши сегодняшние представления напоминают шантаж. Вас запугивают командующие армиями, а вы, в свою очередь, решили, видимо, запугивать Ставку всякими ужасами насчет прорывов, обострения положения и прочее. Конечно, если вы ничего не будете делать для того, чтобы требовать от своих подчиненных, а будете только статистом, передающим жалобы армии, вам придется тогда через несколько дней сдавать Ленинград. Но Ставка существует не для того, дея того, чтобы потакать шантажистским требованиям и предложениям. Ставка запрещает вам оголять лужстую губу и отдавать её противнику. Если даже придётся восьмой армии чуточку отступить, то она всё же во что бы то ни стало должна прикрыть лужстую губу вместе с полуостровом. Ставка требует, чтобы вы наконец перестали быть статистом и специалистом по отступлению и вошли в подавающую вам роль командующего, вдохновляющего армии и поднимающего дух войск. Стратегические просчёты верховного главнокомандования привели к катастрофическим последствиям. В ходе ожесточённых боёв в августе 1941 года две армии были окружены под Уманью, а в сентябре на левобережной Украине в кольцо попали четыре армии юго-западного фронта. В плену оказалось более полумиллиона человек. В трагедии под Уманью связан знаменитый приказ ставки Верховного Главнокомандования номер 270, подписанный 16 августа 1941 года. В нём вопреки истине заявлялось: генерал-лейтенант Понедерин, командовавший 12-й армией, попав в окружение противника, имел полную возможность пробиться к своим, как это сделала подавляющее большинство частей его армии.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 услышали грозное предупреждение Командиров и политработников во время боев срывающихся с себя знати различия и дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу считать злостными дезертирами семь, из которых подлежат аресту как всем не нарушивших присягу и предавших свою родину дезертиров. Обязать всех вышестоящих командиров и комиссаров расстреливать на месте подобных дезертиров и знать состав попавшим в окружение врага частям и подразделениям самоотверженно сражаться до последней возможности, беречь материальную часть как зеницу ока, пробиваться к своим по полям вражеских войск, нанося поражение фашистским собакам обязать каждого военнослужащего независимо от его служебного положения потребовать от вышестоящего начальника, если часть его находится в окружении, тратиться до последней возможности, чтобы пробиться к своим, и если такой начальник или часть красноармейцев вместо организации отпора врагу предпочтут сдаться ему в плен, уничтожать их всеми средствами, как наземными, так и воздушными, а семьи оставшихся в плен красноармейцев лишить государственного пособия и помощи. Результаты сражений июля-сентября 1941 года таковы. На северо-западном и западном направлениях противнику удалось продвинуться на 150-200 километров, а на юго-западном почти на 500. В начале сентября немецкие войска блокировали с суши Ленинград, в оккупации оказались Прибалтийские республики, Белоруссия, огромная часть Украины, несколько областей России. Немцы стояли всего в 300 километрах от Москвы. Советские вооружённые силы понесли колоссальные потери, но несмотря на все потери и поражения, упорное сопротивление советских войск привело к срыву плана Барбаросса. По словам известного английского историка Лидда Лагарта, немцы достигали успеха за счёт манёвра, но не могли победить противника в самой схватке. Окружённые войска если и иногда и вынуждены были сдаться в плен, так это, как правило, происходило лишь после длительного упорного сопротивления обороняющиеся проявляли редкое упорство и пренебрежение к своему безнадежному стратегическому положению и это серьезно тормозило выполнение планов наступающих если первые три недели войны немцы продвигались в среднем по 20-30 километров в сутки то с середины июля до начала августа всего по 3 километра в сутки война из молниеносной превратилась в затяжную 11 августа 1941 года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 эти дивизии есть. И даже если мы разобьём дюжину таких дивизий, русские сформируют новую дюжину. Русские ещё и потому выигрывают во времени, что они сидят на своих базах, а мы от своих всё более отдаляемся. Таким образом и получается, что наши войска, страшно растянутые и разобщённые, всё время подвергаются атакам противника. В конце августа 1941 года Гитлер и его генералы осознали, что завершить войну до наступления холодов вряд ли удастся, но всё же они ещё не теряли оптимизма. В сентябре 1941 года гитлеровское командование начало разработку плана наступления на Москву под кодовым названием Тайфун. Битва за Москву началась 30 сентября 1941 года и продолжалась около 7 месяцев. Но прики планм Гитлера наступление на Москву стало не последней фазой войны, а началом крупных поражений фашистской Германии. Гео России. Культура представляет проект Великое отечественное люди, события, документы. Автор идеи и продюсер проекта Марина Богдасарян. Автор текста Евгений Кельев. Режиссёр Владимир Шведов. Актёры Василий Бочкарёв и Илья Ильин. Композиторы Михаил Антал и Алексей Шилыгин. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Радио России. Культура.